7 декабря. Жо. Остров Груа. Мои очки утонули. Иду к Брюно и Флоранс нашим разноцветным оптиком которых ты называла оптимистиками. У Флоранс ярко-красные волосы торчком, очки в пестрое праве. Одно стекло круглое, второе квадратное. И вульгарная одежда кричащих цветов. Пока у нас не было Брюно и Флоранс, нам приходилось съездить в Лориан, чтобы видеть яснее. Но с тех пор, как они тут обосновались, Сестровитянам открылся мир в красках. Нужна ваша помощь. Мои глаза остались на дне морском. Они решили, что я окунулся в очках. Ну и пусть, я не стал их разубеждать. Постараемся сделать как можно быстрее. Брюно дает мне запасные очки. На время, пока будут готовы мои. Я вчера простудился. Несмертельно, просто рассопливился. Листаю твой ежедневник. От одной из весенних записей у меня стынет кровь. Ты изобразила генеалогическое древо, соединив стрелками себя, меня, наших детей и внуков. Твоя болезнь уже тогда так далеко зашла. Ты застигла меня врасплох, Лу. Началось с провала в памяти, ты забывала, где поставила машину, ты несколько раз платила по одному и тому же счету, не помня о других, ты, собираясь в Париж на вручение премии Клары, села не в тот поезд, ты при мне сообщила кому-то, что у тебя нет детей, но, бросив на меня взгляд и увидев мою растерянность, опомнилась, я пошутила. Потом случилось то, что случилось, и ты перебралась в пансионат, ты стала другим человеком. Открывают твои более ранние записные книжки и оживают наши умершие друзья. Насмешничает с непроницаемым выражением лица Жак, потягивает пиво Бедев, собирается в путь за очередным репортажем Жан-Люк, перетасовывает свои открытки Жан-Лу, рисует свои акварели Мишель, чинит телевизор Маню. А вот отец Вероники за рулем своей моторки и Марион на улице нашего городка и Флоран со своей собакой Алафом, и оба мужа Жанны что-то там мастерят. Переворачиваю страницы, проматываю назад ленту времени. С тех пор, как Сара стала взрослой, она не приезжает в канон Рождества, приезжает 25-го. Я никогда не спрашивал нашу дочку, что она делала вчера, а ты... Ты всё знала досконально. В прошлом году ты написала «Сара» Прин. И обвела эту странную запись красным. Сара встречала Рождество в Принстонском университете в Нью-Джерси. Сара встречала Рождество в костюме из шотландки под названием Принц Уэльский. Сара встречала Рождество с настоящим принцем. Листая ежедневники за предыдущие годы, нахожу те же числа. И тут прин. И тут. И тут. Но Сара же Никогда не встречается с одним и тем же мужчиной более двух раз. Тогда что это значит? Исключение? Рождественский любовник? В любом случае, это не Патрис. 23 декабря у тебя помечено «Сир плюс Дэн», а 24 — «Сир плюс Альп». С кем из них наш сын будет счастлив? Жизнь только одна, Лу. Он никак не может выбрать, а я не могу решать за него. И за Сару не могу решать. Чего ты от меня хочешь, Лу? Чтобы я вернул Патриса? Чтобы я убрал с дороги нашего сына Альбену? Дай мне хоть какой-нибудь знак. Собираемся у Фред всей семеркой. Второй раз ужинаю с ними без тебя. Жан-Пьер интересуется, есть ли толк от гугловской рассылки. Рассказываю ему о встрече с Дэнни. Тайком от всех возвращаю Жильдацу его вещи. Еем пью, снова начинаю приставать к друзьям. «Откуда вы знаете, что ваши дети выбрали себе правильных партнеров?» «Ты опять?» «Да, я серьезно, мне нужна ваша помощь». «Теперь они говорят все сразу». «Мы не суемся в личную жизнь детей. Мы их оберегали и защищали, пока они были маленькие, а теперь они живут своей жизнью». «У моей дочки точно прекрасный муж». «Подружка моего сына просто прелесть». «Ну, конечно». Конечно, мужья и жены их детей все как один толерантный, доброжелательный, благородный, щедры. Конечно же, все они левые. Или так уж вышло правые. Не антисемиты, не расисты и не дураки, чего уж там. Фред приносит блюдо с карри. Все умолкают и протягивают ей тарелки. Я вспоминаю, как мой отец рассказывал о своей команде. Самое главное не то, что человек вылавливает больше всех рыбы. Самое главное, чтобы на него можно было положиться в шторм, в непогоду, когда нет солнца, нет рыбы и нет денег. А в интернатуре важно не то, что ты самый талантливый, а то, что ты самый человечный. Чего ты от меня хочешь, Лу? Чтобы я выяснил, хорошие ли они люди, Альбена, Дэнни и падрис Ты посылаешь меня в лес, собирать под снегом, Фиалки. Аллюзия на сказку Эдуарда Лабула, 12 месяцев.